Он ведь их и не просил вписывать в конституцию строку, что два срока положены любому, кроме него, первого неизменного президента. Он был даже против такой поправки, но ниживые депутаты всё сделали сами умницы, а потом пустили себе пулю в голову и самораспустились. Вот это порядок. Вот это и есть проект останов в действии. Ради этого и закапывались в землю наши народные миллиарды. Любой правитель, который пробыл на троне слишком долго и который забрал в свои руки слишком много власти, хочет верить, что он действительно избранный и непременно всевышним. Он хочет верить, что народ действительно любит его так, Как расписывает правительственная пресса и как поют придворные лезоблюды, ему хочется войти в историю не тираном, а просветителем. Но поскольку надеется на благодарность потомков дело рискованное, он начинает строить себе памятники уже при жизни. Наш правитель решил, что его пирамидой будет Астана. Он начал строить этот город как крепость, где чувствует себя за каменной стеной. Он искренне уверовал, что строит для Казахстана свой Петербург, и что благодарные потомки будут с благодарностью вспоминать его имя каждый раз, как будут произносить название Казахской Пальмиры, а его сравнивать с Петром 1. Разумеется, он назовёт столицу своим именем уже при жизни. Вернее, он будет противиться этому, так же как сопротивлялся своему пожизненному президентству, но и в этот раз ему не удастся остановить волну народного волеизъявления. Сначала выступит какой-нибудь заслуженный, потом пойдёт волна писем в Касправду, от народных писателей, надеющихся на очередную подачку из-за президентского забора, а потом соберётся не подконтрольный парламент и проявит свою принципиальность. Вот так появится на карте новое название. Нур-Султан Ата, например. Вопрос только в том, как долго оно на карте продержится. Понятно, что недолго, конечно. Эта глава была написана до выступления Сата Токпагбаева. Как видите, сценарий уже начал приводиться в исполнение. Такова судьба любого диктатора. Он может контролировать пространство и быть всесильным правителем своей территории, но ему не подвластно время». Он может воздвигнуть себе памятники и вписать своё имя в учебники истории, но только на время своего правления. И он не сможет ни испугать, ни подкупить потомков так, как он делает это со своими современниками. Потомки будут судить по заслугам, и они сами перепишут свои учебники, тирана назовут тираном, а борцам за свободу воздадут должное. Поэтому настоящий вопрос в том, что делать с пирамидами Назарбаева, как только у руля нашей страны встанет второй президент Казахстана. Сегодня в это даже сложно поверить, но такой день придёт, и к нему стоит готовиться уже сегодня. Ведь обмануть биологические часы не удавалось еще ни одному диктатору. За каждое удовольствие нужно платить, это нормально. Не нормально, когда за удовольствие одного человека расплачивается весь народ. Здания не вырастают из земли, как грибы. Строительство всех этих зажигалок, ведер и байтериков – было оплачено каждым гражданином из своего кармана вы верите в зарубежные фонды которые финансируют строительство астаны верите что средства приходят от арабских принцев сначала деньги выводятся из страны и только затем часть из них возвращается, чтобы быть израсходованной на очередные архитектурные идеи нашего президента. Любой человек, который провёл в своей башне из слоновой кости слишком долгое время, начинает считать каждую свою мысль гениальной, тем более, что его уверяет в этом стройный хор придворных лезоблюдов и ковровые прессы. Туркмен Баши, покойный лидер Туркменистана, собирался рыть озеро в пустыне. Крёстный тесть придумал накрыть часть Астаны стеклянным колпаком. Такие люди не знают слова нет и с годами просто превращаются в капризных, разбалованных малышей. Чего на самом деле стоят гениальные архитектурные идеи нашего президента, причём слово стоит приходится употребить в буквальном значении любая постройка на Акмолинской земле стоит двойных денег потому что фундамент какой можно заложить в городе Шымкенте здесь не пройдёт его нужно укреплять а сваи забивать на такую глубину чтобы они достали до твёрдых пород но возвести здание это только начало трат Дальше начинаются постоянные расходы на его поддержание. Протопить квартиру в Астане стоит вдвое дороже, чем в Алма-Ате. И эти расходы государство с удовольствием перекладывает на жителей, которые платят за удовольствие жить в этом бессмысленном городе двойные коммунальные тарифы. Но настоящую цену, За эту авантюру предстоит платить следующим поколениям. Например, в 2008 году в бюджет города Астана поступило из госбюджета республики 222 миллиарда тенге. Именно они будут расплачиваться своим здоровьем и своими судьбами, за непостроенные больницы, школы, детские сады и институты, за разваленную сельскую медицину, за пришедшую в негодность инфраструктуру городов, за разоренную социальную инфраструктуру во всех других регионах Казахстана. Этот список можно продолжать бесконечно. В то время как человек, почувствовавший себя великим казахским фараоном строил свою пирамиду, а остальная страна медленно приходила в запустение. Классический сценарий из учебника истории. В условиях углубляющегося финансового кризиса Казахстану грозит резкий рост социальной напряжённости, который может привести к резкому разделению народа на богатых и бедных. По данным ООН, около четверти населения республики из 16 миллионов живёт в бедности. В Аргентине, когда был объявлен дефолт, долгов было 128 миллиардов долларов, а ВВП 256 миллиардов долларов, или 50% от ВВП. В Украине долгов 111 миллиардов долларов, И ВВП – 333 миллиарда долларов. 33% от ВВП. И ей предсказывают дефолт. Но у нас в Казахстане внешних долгов более 105 миллиардов долларов. А ВВП – около 130 миллиардов долларов. Или 80%. И вроде дефолт не предвидится. Так ли это на самом деле? покажет время